Глава вторая. 2 часа пролетели быстро, но Тунгус так ничего и не предпринял. Наоборот, сел на жёсткую кровать и принялся чего-то ждать. На мой вопрос, почему он не действует, этот тип пояснил: "Предлагаешь выбить дверь? Возможно, что и получится всё-таки, несмотря на то, что я был на вторых ролях, моя энергетика должна была изменить тело". хоть немного, но представь, сколько шума будет. Так что подождём, пока поведут на допрос. Заодно спросим у следака, где твоя сестра и дядя. Думаешь, скажут? А куда он денется? И что-то такое холодное и страшное было в той интонации, которой были произнесены эти слова, что я поверил. Скажут, ему точно скажут. Пришли за нами примерно через полчаса. Два человека. Здоровенные лбы. Да уж, эльфы не станут служить охранниками в тюрьме. Это ниже их достоинства. На нас нацепили наручники и повели по пустым коридорам. Даже свет был приглушен в связи с ночным временем. «Вадим!» — обращается ко мне Тунгус. «Вадим!» Очень тебя прошу, не делай глупостей и не пытайся мне помешать, иначе твоя семья может умереть. Помешать чему? Но, например, вдруг ты посчитаешь, что убивать вот этих двоих нельзя, типа надо вырубить. Они не враги, и убив их, уже не получится оправдаться. Ты что, серьёзно ещё на что-то надеешься? Нет, ты прав. Надежды нет. А учитывая, что стоит на кону, мне уже всё равно. Делай, что хочешь, но спаси сестру и дядю. А ты повзрослел, парень. В комнате для допросов уже сидел следак. Видно было, что он устал, по всей видимости, совсем недавно отсюда увевели очередного допрашиваемого, возможно, даже Аню или дядю Олега. И тут в глаза бросаются свежие капли крови на полу. Твари, возможно, это кровь сестрёнки или дяди. Твари, убей их, убей всех, яростно кричу внутри самого себя. Как скажешь? Скованные наручниками руки тянут к скобе на столе для того, чтобы зафиксировать нас. И вроде безропотно позволяющий это сделать Тунгус, дождавшись момента, когда один наручник отстёгнут, просто взрывается. Толчок плечом в левого охранника и одновременно с этим резкий удар ногой в колено другого. Слышится хруст. Дёрнувшись в его сторону, врубает кулаком в висок. Не дожидаясь результата, разворот к первому и удар открытой ладонью в нос снизу вверх, загоняя осколки хрящей в мозг. Но Тонгусу кажется этого мало, и ухватив противника за голову, бьёт его об край стола. Затем, не успевшего рухнуть на пол второго охранника, хватает за затылок и повторяет процедуру. Готово. Затем прыжок через стол и удар ногой в грудь следователя. Всё происходит настолько быстро, что тот даже не успевает понять, что произошло, как врезается в стену. На что? Теперь тебе не кажется хорошей идеей не вести запись пыток. Тунгус остервенело скалится в лицо закатившего глаза следака. Ты ведь понимаешь, что если ты тут будешь орать, тебя тоже никто не услышит. Ты об этом пожалеешь, пытается храбриться пленник. Мне страшно, серьёзно. Что за монстр сидит в моей голове? Тонгусу потребовалось всего минута, чтобы сломать высокомерного эльфа. Минута и три раздробленных рукоятью пистолета пальца. Да, кровь на полу принадлежала моему дяде. Эти два охранника увели его и привели меня. Да как так можно? Он ведь ничего не сделал вообще. Сестра, по крайней мере, убила я морвила, а что сделал он? Тонгус «Я надеюсь, ты собираешься убить эту тварь?» «Конечно!» — резкий удар рукоятью пистолета в висок. «Не жилец». «Ну что, боец, нам повезло! Камеры твоей родни рядом, ключ к карту охранников и, самое главное, оружейка всего в паре шагов отсюда! И кто-то очень гениальный догадался поставить там же щитовую! Глупость надо наказывать!» И Тунгус радостно хохотно втихонько запел. Буду убивать, буду обивать молодым, буду я взрывать, буду я взрывать молодым. Если бы у меня был доступ к собственному телу, уверен, глаза мои обязательно бы вылезли на лоб, ибо то, что происходило дальше, не лезло ни в какие ворота. Переодевшись в форму одного из охранников и чертыхнувшись по поводу кабанов разъевших ряхи, ибо форма была великовата, несмотря на то, что и я был не мелкого размера, Тонгос покинул помещение допросной. Нет, вот серьёзно. Их что, на ферме какой выводят? Сокрушается мой напарник. Я думал, у вас самых здоровых в десант берут. А нет, оказывается, в вертухае. Так, кажется, он всё доналево. И вот тут мне и пришлось удивиться. Я ведь был уверен, что Тунгус надел форму для того, чтобы замаскироваться. И когда нам навстречу попалась двойка охранников, слегка испугался, что нас всё-таки опознают. Но Тунгус лишь отступил к стене и замер, наблюдая, как они проходят мимо, о чём-то переговариваясь. Даже головы в сторону очень странно ведущего себя коллеги не повернули. И как это понимать? Живём, братуха! Жизнерадостно поделился мыслями Тонгос. Живём! Всё моё при мне. Были сомнения, но всё работает. Что работает? От вот глаз. Маскировка? Ну, костюм охранника для этого не предназначен. Не понимаю. Ну считай, что на нас одет один из ваших маскировочных костюмов для разведчиков. Ладно, не отвлекай. Да что происходит? Кто этот парень? Да, я видел, как работает хамелеон разведки. Даже сам разок таким пользовался. И очень может быть, что если бы я встал возле стены в таком костюме, то охранники меня бы не заметили. Но ведь Тунгус двигался. Хотя ходят легенды об артефактах с Фейтона, которые позволяют такое, но у нас такого точно нет. Да, собственно, каких только легенд не ходит о Фейтоне. Планета, где можно как бы сносно расбогатеть, так и сложить свою голову, причём последнее куда более вероятно. Мало кто возвращается оттуда. Хотя Как говорят, некоторые просто не желают этого делать, ибо здесь их ждет смерть. Вот как меня, если поймают. Пока размышлял, дошли до оружейки. Тонгус, достав из кармана карточку одного из убитых им охранников, приложил ее к сканеру. «Страна непуганных идиотов!» Качнув головой и толкнув дверь, входит. «Эй, ты кто?» Из-за стола вскакивает дежурный. «Де-е-е?» Чешет затылок тунгус. «Все-таки открытая дверь и прямой взгляд не то, что доктор прописал». Рывок в сторону, и вот охранник удивленно трясет головой. «Не лучшее средство против отморозка в моем теле. Удар в горло. И пока задыхающийся парень рвет на себе ворот в попытке вздохнуть, захват за подбородок и затылок. Рывок. И вот под ноги оседает уже мертвый человек». «Эх, а тельца-то плохо ещё слушается!» — сокрушается Тунгус. «Добивать пришлось. Хвала богу, балагур этого не видел. Зачмырил бы!» «Кто такой балагур?» «Да так, баламут один!» — усмехается Тунгус. «Давай, помогай разобраться, где и что здесь. Не силён я в вашем оружии. Вот это что?» Импульсный пистолет полицейского образца. «Лучше, чем тот, что у следака отобрал!» Нет, этот только оглушать может, а тот, что у тебя военного образца, на максимуме может и убить. Хотя и этот убить может, если раза 3 подряд попасть. Так, стоп, достаёт из кобуры ствол. Где тут регулятор? Разобравшись с настройкой импа, так мы в войсках называли импульсники, отправился осматриваться дальше. Вот это рельган винтовка, стреляет металлическими шариками, но в данном случае резиновыми с металлическим наполнением. Почему? Полицейский боеприпас. И что, здесь нет ничего летального? Поставь магниты на максимум и метров с 50, если в голову. Так, возьмём парочку. Надеюсь, твой дядя умеет стрелять. Конечно, он же бывший военный. Но лучше бери 3. Сестра стреляет лучше и меня, и его. Вот так и знал, что ты слабак и неудачник. Даже девка стреляет лучше тебя. Она вообще лучше всех это делает, возмущаюсь. Она же снайпер, у неё талант. Да ладно. Тунгус перестаёт выкладывать из шкафа на стол взрывчатку. Родственная душа прямо. Ну что ж, возможно, не обузой не станут, если рефлексировать, как ты не начнёшь Дать, о чём это я? Твоя сеструха у хайдака ло твоего бывшего командира. Да уж. Хоть у кого-то в вашей семье есть яйца. Так, а где тут детонаторы? В течение следующих минут Тунгус сосредоточенно вставлял детонаторы в пластит. Таким образом, забив два подсумка остатками заминировал оружейку, и для надёжности один брикет сунул в щитовую. Страна они поганых идиотов. Это же надо столько взрывчатки в одном месте держать. Эх, хлыстика на них нету. Вот бы он им тут всё с землёй сравнял. А так придётся довольствоваться малым. Ха, килограмм 10 ещё осталось. Ну ладно, уж как получится. Тунгус, ну так нельзя же. Ты представляешь, сколько народу погибнет? На моё возмущение я услышал лишь очередную глупую песенку. Я диверсант водик. А это значит, что не страшат меня ни горе, ни беда. И тут дверь оружейки открылась. На пороге стоял суровый эльф с погонами старшего лейтенанта. Видимо, какой-то начальник, потому что первое, что он сделал, это гневно гаркнул трупы на полу. Что за бардак? Так удивлённым и умер. «Вот так вот, талант не пропьёшь!» Тунгус явно был доволен тем, что на этот раз убил противника с одного удара. «Ручки-то помнят!» Оттащив труп офицера поближе к шкафу с остатками взрывчатки, Тунгус грустно похлопал того по плечу и сокрушенно выдал. «И молодая не узнает, какой у парня был конец!» «Да ты отмороженный псих!» «Эх, Вадик, ты еще настоящих отморозков не видел! Есть у меня один друг, так про него сам глава нашего ада сказал. Не вздумайте его к нам пускать!» «Думается мне, если он умрет, то и в рай его не пустят!» Так что выделят ему в аду особняк с бассейном и кондиционером, чтобы не потел, и самых отвязных грешниц подселят, чтоб не скучал и гулять не выходил. Интересные метафоры. Это не метафоры, с лица тунгус. Ладно, некогда мне с тобой лясы точить. Пошли спасать твою сеструхоу с остальными яйцами и дядька, который вырастил слюнтяя. Я не слюнтяй. Ага, рассказывай. Ильфятинко он пожалел и тоненьким голоском проканиучил: "И дядя Тунгус, не убивай плохих дядей, давай перевоспитаем", и тут же добавил: "Сейчас всё сделаем, пусть их в аду перевоспитывают". Закрыв за собой дверь оружейки, мы отправились на поиски камер сестры и дяди. На этот раз, не встретив никого по дороге, Открыв всё той же ключ-картой дверь к сестре, Тунгус в очередной раз помянул непуганых идиотов и сплюнув пообещал: "Ничего, я вас ночью диверсантов бояться. Совсем расслабились. Одним ключом и камеру, и оружейку открыл. Кошмар!" Сеструха, услышав шум, испуганно вскинулась на нарах и в страхе забилась в угол. Но тут, щурясь от резка вспыхнувшего в камере света, увидела, кто стоит перед ней. «Братишка!» Скачив на ноги, бросилась к нам, заливаясь слезами. «Вадик, я уже думала, не увижу тебя перед смертью!» «Сильно тебе досталось!» Тунгус отодвигает от себя Аню с опухшими синюшными губами и левым ухом фиолетового цвета. «Идти сможешь?» «Куда?» — удивляется сестра. У нас побег, усмехается Тунгос. Так что сперва заберём дядю Олега, а потом рвём к Окти. Нас всё равно поймают, обречённо вздыхает сестра. Не поймают. У меня есть план. Сюда же я дошёл. Просто поверь мне. Ты же веришь своему брату? Не верю, стиснув зубы, выплёвывает из себя сестра. Налучше сдохнуть в бою. Так что я с тобой, Вадик. Молодец. Тонго слегка хлопает Аню по плечу, чтобы взбодрить, но та лишь шипит от боли. Кажется, на ней нет живого места. Оказывается, меня били не так усердно, как её. Это логично, отвечает мысленно напарник. Ты так за бок припёк в этом деле, а она главное действующее лицо. Обрадовавшись винтовке чуть ли не сильнее, чем мне, Аня кровожадно скалясь сквозь разбитые губы, отстегнула магазин и разочарованно зашипела, увидев полицейские боеприпасы. — Ну ничего, в помещении и так сойдёт, — сдвигает регулятор мощности на максимум. — Огонь, девка! — мысленно сообщает мне своё мнение Тунгус. Следующим на очереди был дядя Олег. Кажется, мой напарник прав, и больше всего досталось именно сестре, ибо выглядел он совсем неплохо, не считая распухшего носа, из которого, по всей видимости, и набежала та кровь в допросной. — Вадим, я бы хотел кое-что уточнить. Насколько шумно стреляет имп? — интересуется у меня напарник. — Не беззвучно. Догадываюсь, о чем он хочет узнать, поэтому поясняю. Не очень громкий, зато визгливый звук от разряда. «Лоха! А я хотел тихо пострелять!» Спрятав в кубыру на поясе пистолет, Тунгус взял в руки два штык-ножа, прихваченные из оружейки. Хотя стоит уточнить, что их у него аж десяток. Запасливый парень, что сказать. Выбравшись из камеры, отправились к выходу. «Дядя Олег, будь любезен, иди за мной!» — командует Тунгус. «Дядя Олег, будь любезен, иди за мной!» И вообще, чётко слушаем команды и выполняем безпрекословно. Вадик, я воевал, когда ты ещё под стол пешком ходил, так что пусть те старших вперёд и делай, что я говорю. Дядя покровительственно хлопает Тунгуса по плечу. Ну а что он хотел? Эта сеструха ещё готова послушать старшего брата, и то удивительно, обычно у неё на всё своё мнение. Это в армии она была готова подчиняться приказам, а дома вечно спорила со мной. «Только не вздумай бить его!» — ору во весь голос, хотя и слышит меня только один человек. «Заткнись, нытик!» — обрывает меня тунгус и, спокойно глядя дяде в глаза, отрезает, тыкая пальцем в грудь. «Что ж ты не вытащил нас с сестрой из камер? Ждал, пока Аньку расстреляют, а по новому обвинению и меня...» У меня есть план, так что идёшь за мной и делаешь, что скажу, и без вопросов. Выберемся, расскажешь про славное боевое прошлое. Всё ясно. А ты повзрослел, племянник, кивает дядька. Ну что ж, раз ты сюда дошёл, может и правда есть план. Веди. И мы пошли до самого угла, за которым была решётка, перегораживающая выход к свободе. а точнее, отгораживающее изолятор от основного здания. Смотри-ка, хмык Тунгус. Не совсем дураки, но разве им это поможет? Ты о чём? интересуется сестра. "Статьте здесь", командует напарник. "И не высовывайтесь, там охранник". "Но как мы выйдем?" тут ещё и дядя решает подать голос. "Шумно!" усмехается Тунгус. «Уши заткнуть, рты открыть, не высовываться!» И шагнул за угол в ярко освещённый коридор перед решёткой. «Плохо то, что отвод глаз не работает на камеры!» Начинает пояснять мне на ходу, преодолевая те четыре метра до решётки и охранника за пулей непробиваемым стеклом. «Но как мы тогда пройдём?» «Но именно поэтому я его использовать не буду, чтобы не вызывать подозрений». игнорирует мой вопрос. «Наглость! Вот друг диверсанта! Ну еще и темнота, конечно же!» Помахав рукой охраннику, приложил ключ-карту к считывающему устройству, и когда тот перевел взгляд на монитор перед собой для того, чтобы сравнить, совпадают ли данные на экране с тем, кто стоит перед решеткой, наклонился. «Наклонился!» и спокойно так без резких движений положил три брикета пластида, снаряжённые детонаторами возле стены. Эй, кран, встань нормально, раздаётся голос из динамика. И приложи палец к сканеру. Эй, ты где? А Тунгус в это время спокойно шёл обратно за угол, прикрывшись отводом глаз. И пока несчастный охранник пытался понять, как так получилось, что на мониторе есть уходящий человек, а в реальности он его не видит, стало поздно. Большой бадабум! произносит напарник, держа в правой руке детонатор и затыкая ухо мизинцем. И тут всё здание встряхнуло, да так, что с потолка начало сыпаться нам на головы всякое непотребство. Ходо резвые, ходу! Ухватив за шиворот слегка оглушённых дядю и сестру, тянет их к выходу. Ну всё, как доктор прописал. Выворачила решёточку та. Ну, кто тут красавчик, а? Кто, кто? Я! А дальше был какой-то сумбур. Учитывая, что дело было ещё и в кромешной темноте, даже аварийное освещение почему-то не работало. На парнику как будто было весело. Он просто шёл вперёд и стрелял из импа. А сзади дядя помогал идти Аньке. Сеструха, конечно, храбрилась, но было заметно, что ей очень больно. 7 человек охраны, попавшиеся на нашем пути, были застрелены без малейшего шанса на сопротивление. Тунгус просто не мазал. Один выстрел, один труп. И глупая песенка, которую он напевал как заклинание. Medi santo, o bi vanto, всех bandito с пистолетом. О е! Что за монстра я выпустил в этот мир? Стоило ли оно того? Конечно, стоило, ведь Анька и дядя Олег живы, мои любимые, моя семья. С это, конечно, хорошо, но остаётся открытым вопрос А что дальше? Ну выскочим мы из здания, а потом куда? Ведь наверняка же уже поднялась тревога и сюда мчатся полицейские машины, а ещё пожарные и прочие скорые помощи. После взрыва где-то там за спиной разгорается пожар и отчётливо тянет дымком. Да, возможно, мы успеем выйти. И пусть мы не на одной из центральных планет империи, где камеры натыканы на каждом углу. Но ведь и здесь они есть, на дорогах, на муниципальных зданиях и на банках в конце концов. Как нам удастся скрыться? Надеюсь, план напарника учитывает эти нюансы, и не получится так, что выйдет наружу, он заявит, что о дальнейшем просто не думал. Я вот не думал, только сейчас в голову пришло. Так, оставайтесь здесь. Тунгус тормозит рукой бредущих в темноте дядю и сестру. Мне надо провернуть отвлекающий момент. Какой момент? удивлённо переспрашивает дядя Олег. Шикарный. Ждите здесь. Оставив родственников в наполняющемся понемногу дымом коридоре, Тонгос двинулся вперёд. А у меня возник вопрос: как ты ориентируешься в темноте? А разве так уж и темно? усмехается напарник. Отринь знание о том, что нет цвета, и посмотри на мир так, как я его вижу. Вот что он имел в виду? Что значит отринуть знание? Как это посмотреть на мир так, как смотрит он? Я же и так вижу всё его глазами. Не понял. Ах, что ты за человек? вздыхает Тунгус, добравшийся до вестибюля и закладывающий один из подсумков с взрывчаткой под стойку администратора. Но здесь же светло. Посмотри, сколько света падает через стеклянные двери от фонарей на улице. Та же охрана, выскакивая в коридор, попадала в свет из окон, пока двери были открыты. Лично мне этого достаточно. Ладно, давай сваливать отсюда. Он: Господи, подожди. Ты ведь понимаешь, что убивать охранников это одно, а взорвать полицейских и пожарных, которые скоро здесь будут это другое. Неужели? усмехается. А как по мне, смерть она и есть смерть. Они же ни в чём не виноваты. Все в чём-то виноваты. Смешок. А следом вновь дурацкая песенка, но уже с несколько изменённым ритмом и мотивом. Буду убивать, буду убивать, буду убивать молодым, буду я взрывать, буду я взрывать, буду подрывать молодым. О, боги, он же совсем не понимает ценности жизни. Для него кровь как вода. Ведь тех же охранников в коридоре можно было просто парализовать, но он всё равно поставил оружие на летальный режим. Как так можно? Я понимаю, убивать врагов в бою, но вот так это неправильно. Так ведь у нас тут и есть бой. Или ты думаешь, с нами миндальничать будут? Ты же военный, ты же воевал и убивал, и не только гномов, но и сражающихся на их стороне людей. В чём они были виноваты? Честные парни взяли в свои руки оружие, чтобы защититься от захватчиков. Ты не забыл, что это была планета гномов? Вы напали на них. Неправда, это была наша планета. Мы возвращали своё. Ваша настолько ваша, что местные жители из числа людей все как один взяли в руки оружие, защищая свой дом. Они просто забыли. Федерация захватила этот мир 100 лет назад, но он принадлежит империи. Да-да. усмехается на парник. А до этого империя захватила его федерации. Неправда. Ой, да забей, отмахивается. Было бы желание, а обосновать можно всё. Факт в том, что лично ты пришёл на мирную планету и убивал там людей, которые защищали свой дом и свои семьи. всё остальное лишь слова и обоснование своих поступков. Так что смирись, те убитые парни ничем не лучше этих. Но если надо, когда выберемся, я тебе обязательно придумаю обоснование того, что они были неправы, и их надо было убить. Вот, например, они бреются по утрам перед работой, а все же знают, что надо бриться ещё и перед сном. Чем не повод, Ну или придумай сам, чем успокоить свою совесть. Да уж, выбил меня Тунгус из колеи своей логикой. Как-то не рассматривал проблему под таким углом. А вообще я рад, что в моей голове поселился такой сосед. Без него у моей семьи не было бы шансов. И сейчас он демонстрирует, что куда внимательнее меня и в делах подобного рода разбирается куда лучше. Вот, например, я только сейчас понял, зачем Тунгус спрашивал у следака, где находится туалет для посетителей. Именно возле него он и оставил дядю и сестру. И секрет тут был в том, что это незакрытая часть здания, как та, где нас содержали. Здесь на окнах нет решёток, в отличие от закрытой части. Там они даже в туалете есть. Так что просто открыв окно, подоконник, которого находится как раз на уровне моего подбородка, подсаживает туда дядю, который свесившись, аккуратно спрыгивает с другой стороны, ибо там до земли около 3 м. Затем отправляет следом сестру, которую дядя Олег подстраховывает снизу, передаёт туда же винтовки и последним вылезает сам. В результате мы оказались не со стороны главного входа, а сбоку, в каком-то дворике. Смотрите, камера Дядя указывает на угол здания. "На ну и что?" напарник пожимает плечами. "Мы же всё питание отключили." "Так, Аня, ты идти можешь?" "Да!" цыдит сквозь зубы сестра. "Обежать." "Да. Ясно. На морально-левых. На-на, мне это не надо." усмехается Тонгос. "Поти молодец. Горжусь тобой. Потерпи немного. Скоро будем в безопасности." «Нет такого места!» — улыбка наползает на бледное лицо сестрёнки. «Нам не плевать! Спасибо, братишка! Хоть сдохну свободный!» «Танцуй пока, молодая девочка Аня!» Напевая, тунгус шагает вперёд, поддерживая вместе с дядей сестру под руки. И уже через тридцать секунд мы скрываемся за кустами, следуя в глубину парка. Ну что ж, по крайней мере, теперь понятно, как напарник планировал скрыться от наблюдения. Эльфы никогда не позволят поставить даже одну камеру в парке. А позади гремит взрыв, разнося вестибюль на камешки и добавляя хаоса. Этот тунгус активировал взрывчатку. Не думаю, что за это время хоть кто-то успел приехать. Сирены спецмашин всё ещё завывают вдалике. Что? Довольно я реально собираюсь взрывать гражданских, пусть и мысленно, но очень их идны интересует самоу меня тонгус. И что ему на это сказать?